При попадании они падали, и было видно, удачен выстрел или нет. Пороха для учебы я не жалел. Сначала стреляли со стоящего судна, затем на ходу под парусами. Через месяц ежедневных упражнений до седьмого пота канониры научились сносно стрелять. К этому времени уже были готовы пушки в Туле. Мы установили их на судно.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 Готовились к наплыву работы. — За этим и пришел. Отбываю на днях. Через месяц-два вернусь с товаром. Деньги готовь. Мы обо всем договорились, и я уехал домой. Настя приняла мой отъезд как должное. Стала собирать вещи, на всякий случай, на всю команду, закупили тулупы, сложив их в пустом трюме. Чтобы ушкуй не шел пустым... В трюм также загрузили мешки с мукой, крупами, взяли топоры, пилы и гвозди. Дерева в тайге хватает, а гвоздь пойди найди. В отдельном отсеке трюма самым сухом сложили порох, ядра, картечь. Туда же поставил пару польских пушек. Все это пригодится на прииске. В последних числах сентября отплыли. Теперь нам было легче. На корабле это не пешком или на лошадях. Запас еды и оружия есть, есть пункт назначения, есть цель. В Нижнем сделали остановку. Вдвоем с Сидором поехали к Алтуфью. Еще весной он послал экспедицию за Урал. Там нашли богатое месторождение каменного угля. И теперь Демидов организовал новое производство — железоделательный и медно заводы. Изумрудный рудник уже работал. В начале лета ушли под началом Дмитрия люди. Построили несколько домов, добывают камень. Купец просил осмотреть, что да как, пособить советом или делом. Продуктов по возможности подбросить. На обратном пути забрать необработанные камни. — Охрана есть ли? Судно надежное? Я успокоил Алтуфья.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 что нище обито медью, люди обучены. Алтуфий повеселел. — Вижу, не зря время провел. Перекрестились на прощание, обнялись. Пора. Решили плыть по Волге до Камы, подниматься вверх до Чусовой. Разбойников и татар мы теперь не боялись, да и заблудиться на реке нельзя. Это не на лошадях по зимнему лесу шастать. Вниз по течению да под парусом двигались быстро. На камне скорость упала. Все против течения, и ветер не очень способствовал. То слабый, то встречный. Однако и пермь миновали не останавливаясь. По часовой двигались медленно. Корм чьей реки не знал, можно было и на мель сесть. Хорошую службу... Сослужило то, что корабль невелик, осадка неглубокая, всего метр с небольшим. До прииска добрались, лишь пару раз чиркнув дном по отмелям. Можно сказать, удачно дошли. Место у прииска было не узнать. Стояло несколько жилых домов и два длинных производственных здания. Рабочие долбили скалу, на тачках возили руду. Затем несколько дюжих молотобойцев молотами разбивали на мелкие куски. Двое обученных рудознатцем мужиков отбирали из породы самоцветы и отдавали на хранение Дмитрию. Внешне камни казались невзрачными, поэтому рабочие и не знали, что они добывают. Я в сопровождении Дмитрия прошел по домам, сходил на сам прииск.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 Несколько раз охотники приходили, меняли шкуры и мясо на соль и перец. Разбойников не видели. Ружье у нас есть. Я предложил оставить пару пушек, но Дмитрий отказался. Да никто огненного боя не знает. Как бы самих не поубивало. Пороха возьму. Теперь только по весне, как лет, лед сойдет, корабли присылайте, камень не забрать. А сейчас.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 Нам на корабле не пройти. Уже по утрам трава была белая от утренних морозцев. Чусовую прошли быстро. Шли по течению вниз, ветерок крепкий в спину дул. Оба паруса были туго натянуты. Команда расслабилась и глядела по сторонам. Лишь кормчий да вперед смотрящий работали. Спустились до Перми. Здесь решили заночевать да прикупить маленько продуктов.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 Приближалось место, где нам встретились татары. Я узнавал холмы слева. Вот знакомый поворот. Нахлынули воспоминания и нехорошие предчувствия. Засосало под ложечкой. Я позвал Сидора. Узнаешь? Сидор молча кивнул. Готовьтесь к бою. Пушки осмотреть, зарядить, порты пока не открывать. Свободным от вахты по палубе не болтаться. Сидор ушел исполнять.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 Когда он рассеялся, сражение было закончено. На берегу бились вагони и кони, раздавались крики, ржане. Опустив паруса, судно подошло к берегу. Часть вооруженной команды добила раненых татар, собрала оружие, и, не мешкая, мы двинулись дальше. Канониры перезарядили пушки левого борта, пушки правого еще не стреляли. Хорош кораблик, прямо линкор самодельный.